А я ничего не бельмеса не понимаю в математике. давайте ты меня по математике поднатаскаешь, так чтобы я сдал экзамены. Он прошел войну, немало привез, видимо, оттуда, потому что квартирка его была для полковника богато оставлена. Я поставил ему условие работать, кроме трех-четырех часов сна, по 20 часов. Полковник засомневался, выдержим ли. Я говорю, иначе за неделю не подготовиться для поступления. С моей стороны было одно условие — меня кормить, причем кормить хорошо. Жена его не работала, так что она тут старалась изо всех сил. Он честно выполнил наш договор. Я впервые за все время наелся и даже прибавил в весе. А полковник оказался человеком настойчивым, с характером, выдержал тот темп уроков, которые я ему задал, а потом я узнал, что поступил он в институт, сдал по математике экзамен, а я поехал дальше. Вот таким необычным оказалось это путешествие. Учеба в институте продолжалась своим чередом. Получал я на экзаменах в основном пятерки, хотя очень много времени отнимал волейбол, тренировки, поездки на соревнования. И никаких, как это теперь бывает, поблажек за спортивные успехи не было. Пожалуй, даже наоборот. Некоторые преподаватели гоняли меня на экзаменах больше других. Ревнил, относясь к моим спортивным увлечениям, и считая, что волейбол отвлекает меня от серьезной науки. Однажды профессор Рогицкий на экзамене по теории пластичности предложил мне ответить сразу без подготовки. Он говорит, товарищ Ельцин, возьмите билет и попробуйте без подготовки. Вы у нас спортсмен, что вам готовится? А у всех на столах тетрадки, записи. Дело в том, что в теории пластичности есть некоторые формулы, которые писать надо не на одной странице, запомнить невозможно. Разрешалось пользоваться учебником и конспектами. Профессор решил поставить надо мной эксперимент. Долго мы с ним сражались, но поставил мне все-таки четверку. Жалко, хотя относился он ко мне хорошо. Я ему однажды задачку решил, очень трудную, которую у него среди студентов лет десять до меня никто осилить не мог. Поэтому он воспылал ко мне такой любовью. Профессор был человеком необычайно интересным, умным, талантливым. Мы относились к нему с огромным уважением. И тем не менее, вот так я получил эту злосчастную четверку. Однажды мой любимый волейбол чуть не свел меня в могилу. В какой-то момент, тренируясь по 6-8 часов и занимаясь предметами по ночам, хотелось в защётке иметь только оценку «отлично», видимо, я перенапрягся. А тут, как назло, заболел ангиной, температура 40, а я всё равно пошёл на тренировку. Ну и сердце не выдержало. Пульс 150. Слабость. Меня отвезли в больницу. Сказали лежать и лежать, тогда есть шанс, что месяца через четыре минимум сердце восстановится, а иначе порог сердца. Из больницы я сбежал уже через несколько дней, ребята организовали мне из простыней что-то типа канаты, и я с верхнего этажа спустился и уехал в Березники к родителям, и там начал потихоньку восстанавливаться. Хотя чуть встанешь, мотает из стороны в сторону, стоишь, а сердце выскакивает. Очень скоро я все-таки стал добираться до спортивного зала. На несколько минут выходил на площадку. Пару раз мяч возьмешь, и все, валишься. Меня ребята оттащат к скамейке, и я лежу. Это была тупиковая ситуация, думал, не вырвусь уже так сердце и останется больным, и спортом не больше не видать. Но все равно стремился только в бой и только вперед. Сначала на площадку на одну минуту выходил, потом на 2 на пять, и через месяц мог проводить всю игру. Когда вернулся в Свердловск, пришел к врачу, он говорит, «Ну вот, хоть вы и сбежали, но чувствуется, что вы все время лежали, не вставая». «Сердце у вас сейчас в полном порядке».